Лев Толстой, «Три медведя». Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет. И вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович, он был большой и лохматый. Другой была медведица, она была поменьше, и звали ее Настасия Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты, одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую. И увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Иванычева. Вторая чашка, поменьше, была Настасья Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасья Петровна, и третий, маленький, синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасья Петровнина, третья маленькая, Мишенькина. Девочка легла в большую, и ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, и кроватка пришлась ей как раз в пору. Она и заснула. А медведи пришли домой, голодные, И захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом. «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тоненьким голосом. «Кто хлебал в моей чашке?» И все выхлебал. Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом –– Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала – не так громко –– Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? Мишутко взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал –– Кто сидел на моем стуле и сломал его? Медведи пришли в другую горницу – Заревел Михаил Иванович страшным голосом. «Кто ложился в мою постель и смял ее?» «Кто ложился в мою постель и смял ее?» Зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом. «Кто ложился в мою постель?» И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его режут. Вот она, держи, держи, вот она, ай-яй-яй-яй, держи. Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.